«Ну и какое же у тебя впечатление от прочитанного в досье?» — поинтересовался Линдал после длительного молчания. «Похоже, ты все правильно делал. Но вот как насчет служителя на заправке, который видел я в тот вечер?» Мы его допрашивали шесть раз. «Все чисто. Какой зацепки. Он там до полуночи был. Машины одна с другой подъезжали, наше видео все зафиксировало. Он не отлучался из кассы, и после полуночи у него тоже железные альби. О видеокамере в досье ничего не говорится. Что она еще показала? Только Марту. После этого не видели. Линдал отвернулся. Прошло уже три года, он все еще мысленно находился там, на автозаправке ночью. Я должен рассматривать происшедшие в свете этого факта. Есть шансы заглянуть в полное досье, спросил я. Шансы есть между нулем и ничем. — Что, девятый этаж? — Линдл кивнул. — Пришли оттуда ребята, выдвинули из стола ящики, забрали с собой. Теперь не видать мне тех бумаг. Даже ящик назад не получу. — Почему они сами не связались со мной? Почему тебя выбрали? — Я твой знакомый, но главное, потому что ты не должен ничего о них знать. Я уже сворачивал на бульвар Хуилшир. Впереди показалось федеральное здание. — Слушай, Рои. Я не знаю, связаны ли между собою два этих происшествия. Я имею в виду исчезновение Марты Геслер и ограбление во время киносъемки. Да, Марта позвонила, когда похитили два миллиона, но это еще ни о чем не говорит. Я займусь им, но параллельно с другим делом — убийством Анджела Бентон. Линдол снова отвернулся и пробурчал что-то себе под нос. Что — Что-что? Никто не называл ее Мартой до того, как она пропала. Она сама не любила свое имя, а она замелькала в газетах на телеэкране. Я подъехал к стоянку у федерального здания. «Тот телефонный номер в досье ты для меня оставил?» — произнес я. «Звони в любое время, только сначала проверь, не прослушиваются ли твои телефоны». Я остановил машину. Линдл оглядел площадку перед зданием. Часто бываешь в Лас-Вегасе?» Взгляд Линдла скользил по окнам здания. «Иногда...» Приходится в гриме ездить. Там полно парней, которые ждут, не дождутся, пока я попаду сам на глаза. Я представляю. В результате его тайной операции, моего расследования одного убийства, был схвачен крупный преступный авторитет, а заодно и много мелкой рыбешки. Месяц назад твою супругу там видел. В карты дуло, скажется, в Беладжо, и Чипов про ней целая горка. Он познакомился с Эленор Уиш во время нашей совместной с ним операции. Тогда и женился на ней. «Бывшую супругу», — уточнил я. «Но я тебя не из-за нее спрашиваю». «Да знаю я». «Знаю», — отмахнулся Линдл. Убедившись, что никто за ним не следит, он вышел из машины. «Я займусь делом, дело Марты Гесслер», — пообещал я. «Звони любое время и будь осторожен, парень». Он улыбнулся своей наглой и зловредной улыбкой и захлопнул дверцу. Глава 14. Среди личного состава городских участков полицейского управления Лос-Анджелеса штат Айдахо считался голубой мечтой. Конечной точкой двадцатилетней служебной гонки. Говорят, будто там есть городки, где целые кварталы заселены бывшими детективами из Лос-Анджелеса. В каждом номере нашей газеты увидишь огромное объявление торговцев недвижимостью из Кердален и сент пойнта А, разумеется, не все едут войдаха. Некоторые отправляются в Неваду погреться на солнышке и устроить сна по работу в многочисленных казино.